Глава двадцать четвертая — Аля, да ты что? — отпрянула я. — Ты с ума сошла? — Не двигайся. Алька достала из кармана халата ключи и бросила их на кухонный стол. — Узнаешь? Я внимательно посмотрела на ключи и остолбенела. — Это же ключи от моей квартиры. Откуда они у тебя? — Пашка дубликат сделал. Сказал, что оригинал потерял. Один раз, когда мы у него сексом занимались, они на полу пали. Он их не заметил, надел штаны и в куртке во внутреннем кармане нашел оригинал. Так я дубликат себе и оставила. Паша про него и не вспомнил. А после того, как его посадили, я встретила расверепевшего Жоржа. Он звонил в твою дверь, но тебя не было дома. Тогда Жорж поведал мне о том что ты по телефону сказала, будто отказываешься от Пашки и выкупать его не будешь. Я была в шоке. Жорж рассказал, насколько Пашке там плохо, и сказал, что срочно нужны деньги для его скорейшего освобождения. Тогда я не придумала ничего лучше, как достать тот самый дубликат ключей, открыть твою квартиру и попытаться найти деньги. Я понимала, что Пашку нужно срочно вытаскивать, и очень сильно за него переживала. Мы перерыли с Жоржем весь дом, но так ничего и не нашли. Только всякая мелочь. Тогда Жорж заявил мне о том, что в таком случае он снимает с себя все полномочия и бесплатно работать не будет. Это подорвало меня окончательно. Я говорила, что в сложившейся ситуации он должен защищать Пашку бесплатно, что когда он его вытащит, Павел обязательно с ним рассчитается. Жорж сказал, что он не может вытащить Пашку бесплатно потому что людям нужно давать взятки. Больше всего меня добила фраза о том, что без денег он сам палец о палец не ударит. Лучше бы он этого не говорил. Возможно, остался бы жив. Я попросила его подождать. Сама сходила домой, взяла пистолет, вернулась и его застрелила. Я смотрела на направленное на меня дуло пистолета и не верила, что все это происходит в реальности, а самое главное, что под прицелом меня держит моя подруга и соседка Алька. «Аля, откуда у тебя пистолет?» «Этот пистолет хранит в моей квартире мой друг. Ты же знаешь Вовку?» «Конечно знаю. Он же который год по тебе сохнет и страдает». «Вовка-то сохнет, страдает, и если понадобится, то и отдаст за меня свою жизнь. Но судьба распорядилась так, что я люблю и любила только Пашу. Так вот, когда я убила Жоржа, я подумала, если ты засадила Пашу, то придется сидеть и тебе. Мне очень хотелось, чтобы ты побывала в его шкуре, и тебе влепили хороший срок. На меня подозрение не падет, ведь никто не знает о том, что у меня есть ключи от твоей квартиры. Я стерла отпечатки пальцев, сунула пистолет в карман твоего халата и ушла к себе. Я видела, как сначала в твою квартиру зашел незнакомый мужчина, у которого тоже были ключи, и как он выскочил, словно ошпаренный а затем вы приехали вместе поздно ночью. Я не находила себе места и ждала, что ты вызовешь милицию. Но этого не произошло. Когда в твою квартиру вошли двое мужчин, у меня был Вовка. Он видел их в окно и сказал, что одного хорошо знает. Он когда-то у него работал. Вовка первый высказал предположение, что эти двое приехали для того, чтобы увезти труп, что в квартире что-то произошло. Тогда я решила поиграть с тобой в кошки-мышки и сказала, что если эти двое и в самом деле решили избавиться от трупа, и Вовка вернет покойника на место, то я выйду за него замуж. Вовка пытался узнать, зачем мне это нужно, но затем понял, что мне лучше не задавать лишних вопросов. Я знала, что он с этим справится, ведь ранее он состоял в одной криминальной группировке и занимался самыми неблаговидными делами. В общем, Вовка сел в свою машину и принялся ждать. Когда весь дом уже спал, я стояла у окна и наблюдала за тем, как в джип засовывают тело. Вовка поехал за джипом и успешно справился со своей задачей. Ближе к утру он, обливаясь потом, приволок тело обратно. Я впустила его в квартиру, и мы положили Жоржа так же, как он лежал. «Зачем тебе это нужно?» Чтобы ты, наконец-то, вызвала милицию, села в тюрьму или просто свихнулась, сошла с ума и попала в дурдом. Этого не произошло. Ты опять избавилась от трупа. Правда, на этот раз Вовка не проследил маршрут его передвижения. Он стал упорно требовать, чтобы я вышла за него замуж. Тогда-то я и сказала ему, что люблю другого. Вовка меня выслушал, выпил полбутылки водки, сел в машину и этой же ночью врезался в дерево. На смерть. «Знаешь, если честно, мне его нисколько не жалко. Мне никогда не нравились мужчины, заглядывающие мне в рот и исполняющие каждое мое желание. Мне всегда нравились такие мужчины, как Павел. Мужчина, который рядом, но если ты захочешь к нему приблизиться, он ускользает. Освободившись от Вовки, я почувствовала облегчение. В последнее время он слишком часто вставал у меня на пути». Я помню, как ты смотрела на меня в окно, когда я уезжал со своими друзьями. А к кабриолету, с которого сняли все колеса, ты тоже имеешь какое-то отношение? — Света, ну ты уж всех-то собак на меня не вешай! — злобно усмехнулась Алька. — В этом нужно винить местное хульганье. — Аля, сколько смертей из-за Пашки и твоей неразделенной любви! Поверь, он этого не стоит! — попыталась убедить я подругу. — Нет, Света. Такой мужчина, как Паша, этого стоит. Просто вся беда в том, что изначально он достался не мне, а тебе. Убери пистолет. Мой голос заметно дрогнул. Нет. Дай мне уйти, я не пойму, что даст тебе моя смерть. Пашке все равно нет в живых, и нам с тобой больше делить нечего. В его смерти виновата ты. Нет, Алька, теперь ты на меня всех собак не вешай. Его смерти виноват только он сам. Позволь мне уйти отсюда не как не твоего любимого человека, а как твоей лучшей подруги. Ведь между нами было много хорошего. Я шла на свой страх и риск прямо на Альку. Она держала пистолет и смотрела на меня каким-то безумным, остекленевшим взглядом. Когда я приблизилась к ней вплотную, она отошла в сторону. «Аля, сейчас я уйду, и мы обе забудем обо всем, что здесь было». — говорила я дрожащим голосом и боялась, что соседка в любой момент может выстрелить мне прямо в спину. — Мы все забудем и останемся просто подругами. Аля, жизнь продолжается. Но в этот момент раздался выстрел. Я встала как вкопанная и подумала, что Алька уже выстрелила мне в спину. Я ждала боли, но мне почему-то не было больно. Я услышала грохот, обернулась и увидела лежащую на полу Альку. Рядом с ней лежал пистолет, в ее голове зияла страшная рана, а вокруг было целое море крови.